Наташа принесла кофе, подала Ире чашку и смотрела, как-то судорожными глотками пьет горячий ароматный напиток. Ира со стуком поставила чашку на столик, достала сигареты, закурила, глубоко вдыхая дым. — Ну все, успокоилась, выговорилась? — ласково спросила Наташа, присаживаясь рядом с ней. По лицу Иры быстрыми ручейками текли слезы, но она уже не всхлипывала и не задыхалась. «Просто противно», — проговорила она. «Я всегда думала, что меня два человека предали — мама и отец, которого посадили. А теперь, оказывается, их было трое, и никому из троих я не была нужна. Думаешь, мне не обидно? Ну, скажи, Натулечка, что во мне было такого плохого, что они все меня бросили?» Я бы еще понимала, если бы они от меня отказались, когда мне было пятнадцать или шестнадцать, тогда да, тогда меня любой нормальный человек на три буквы послал бы, и я бы его поняла, только такая святая, как ты, могла все это терпеть. Но в годик, в два, в три, кому я что плохого сделала? Почему они меня не любили? Почему мама не брала меня на руки, не ходила со мной гулять, не играла со мной? Только пила и шлялась, пила и шлялась. Почему отец допустил, чтобы его посадили? Ведь если бы он меня любил, он бы все время помнил, что у него маленький ребенок, и надо вести себя правильно, чтобы ребенок не остался без родителей. Почему он об этом не подумал? Почему не вернулся к нам после отсидки? Ему на меня наплевать было. А про козла американского я вообще не говорю. Самовлюбленный эгоист, других слов у меня для него нету. Но ты была нужна мне. Мягко возразила Наташа, обнимая Иру и гладя ее по волосам. И ты была нужна Белле Львовне. Мы обе тебя любили. Не надо думать о горьком и обидном. Думай о хорошем. И выпей быстренько лекарство. у тебя уже глаза распухли. Ира тыльной стороной ладони вытерла глаза и полезла в сумку за таблетками. Остаток вечера прошел спокойно. Уже не было истерик, но были тихие слезы. Светлой печали по человеку, которого обе любили, и рядом с которым прожили всю свою жизнь. На девятый день Наташа позвонила Марику и после обычных слов соболезнования спросила, есть ли у него претензии на наследство. «Это все твое», — грустно ответил Марик, — «это по праву принадлежит тебе. Конечно, у мамы, если не было других пожеланий, мне ничего не нужно». Белла Львовна хотела, чтобы я взяла книги, а все остальное отошло бы. Ирочке, ты не возражаешь? Как я могу возражать? Раз мама так хотела, пусть так и будет. Спасибо тебе за все, Туся, звони, не пропадай. Ты тоже звони, — дежурно ответила Наташа в глубине души, понимая, что Марик никогда больше ей не позвонит. Ему не интересно ни она сама, ни его собственная дочь, и Наташа тоже звонить не станет. Еще одна часть ее жизни оторвалась и улетела в бездну. Через две недели после смерти Беллы Львовны Андрей заявил. — Я рассчитал домработницу. — Что случилось? — испугалась Наташа. — Она сделала что-то не так, что-то с деньгами. Нет, — Нет-нет-нет, что ты? — улыбнулся Ганалин. Тамара, честнейшая и тетка, ни копейки лишней в карман не положит. Просто она больше не нужна. Белой Львовной нет, а содержать помощницу по хозяйству для двух вполне самостоятельных женщин, одного молодого мужчины, я не считаю правильным. Людмила на пенсии, свободного времени у нее много, вот пусть и занимается всем, чем положено для себя и своей дочери. Сашка у тебя тоже вполне самостоятельный и зарабатывает на своей фирме неплохо. — С какой стати держать для него домработницу? — Финансово помогать ему — это другой вопрос. Мы с тобой это и делаем. А ходи для него в магазин и стирать его носки это ему будет слишком шикарно. Ты не согласна? — Да нет, — растерялась Наташа. — В целом ты прав, конечно, но как-то неожиданно выходит, пока Белла Львовна была жива, ты считал, что это нормально, когда Сашка пользуется услугами домработницы? — Наталья, не передергивай. — Я никогда так не считал, но нанимая помощницу для Белой Львовны, было бы неприличным оставить в стране всех остальных. Теперь же ситуация в корне иная. И кроме того, мы с тобой, кажется, договаривались, что будем постепенно приучать наш четвертый этаж жить самостоятельно. Уже полтора года, как они обходятся без тебя, первый шаг сделан, пусть переобходится без домработницы. Андрюша, это жестоко! — простонала Наташа. — Они же ничего не умеют, они никогда ничего не делали. — Это не жестоко. — Это правильно. — Твердо сказал Ганелин. — Считай, что это хирургическая операция. Больно, страшно, но необходимо. — Но Люси и Катя не проживут на одну пенсию, одну стипендию. Мы с тобой платили домработнице и давали ей деньги на продукты. А что теперь будет? На что они будут жить? Будешь давать им деньги, только и всего... Пожал плечами Андрей. «Но ходить в магазин они будут сами, и у плиты стоять, и у раковины тоже будут сами, и полы мыть, и стирать, и пылесосить. Я не понимаю, чего ты так боишься? Ты же делал это всю жизнь, и ничего не сломалось, не развалилось. Так почему они не могут, не умеют, научатся? Не вижу никакой катастрофы». Наташа и сама понимала, что Андрей прав, но куда это годится? Содержать дом-работницу для двух здоровых молодых студентов и одной пенсионерки, тоже вполне здоровой, и совсем еще не старой, всего-то 61 года. Может быть, действительно пора прекратить заниматься этой благотворительностью. Одно дело деньги, и совсем другое повседневная работа по дому. Деньги она будет давать по-прежнему, а все остальное пусть делают сами. Ей трудно было примириться с новым положением вещей. Ночью Наташа спала плохо, в мозгу всплывали нелепые картины, квартира на четвертом этаже постепенно покрывалась пылью, крупные лохмотья, которые свободно летали по воздуху, на кухне день ото дня росла, превращаясь в монблан, гора невымытой посуды, а оконные стекла чернели от грязи до тех пор, пока в комнатах не делалось абсолютно темно. Утром, готовя завтрак для Андрея, Алёши и себя, она все время думала о том, что будут есть сегодня утром Люся, Катя и Сашка, а вдруг у них ничего нет. Они ведь не приспособились к тому, что нужно обо всем заботиться самим. Наверное, даже в магазин вчера не сходили, по привычке, полагая, что домработница всё купит и всё приготовит. Она уже проводила Андрея на работу и сына в институт». и одевалась, чтобы ехать на съемку, когда позвонила Люся. «Наташа, что это значит? Тамара мне вчера сказала, что вы ее уволили. Я была уверена, что она пошутила, но сегодня утром она не явилась к нам. Как это понимать?» «Так, как она сказала. Мы ее рассчитали. Она больше не будет у вас работать». «С какой-то стати! Почему ты за нас решаешь? Она же у нас работала, а не у тебя. Какое ты имеешь право...» — Материальная, дорогая, — насмешливо ответила Наташа. — Пока я оплачиваю ее труд, я имею право решать, работать ей у вас или нет. Возьми себя в руки и посмотри правде в глаза. — Домработницу я нанимала только для Белочки, потому что обязана была о ней позаботиться. — А тебе должна заботиться твоя дочь, а не я. Вам с Катей просто повезло, что вы жили рядом с Белочкой. поэтому и вам перепала возможность бездельничать, но теперь с этим покончено. Я буду каждый месяц давать вам деньги на продукты, но ни на что большего рассчитывать не должны. Я доходчиво объяснила».